Глава двадцать третья Коули вытер лицо платком и сел на стул. А Чак обогнул стол и остановился рядом с ним. Тедди вертел перед собой странный пистолет. Потом он перевел взгляд на Чака, который успел сесть, и только сейчас заметил на нем рабочий халат. — Я думал, ты погиб, — сказал он. — Жив, курилка! ответил чак вдруг тедди стало трудно говорить он начал заикаться как и предсказывала ему женщина врач я я готов был умереть чтобы вытащить тебя отсюда я он бросил пистолет на стол чувствуя что из него ушли последние силы он рухнул на стул не в силах продолжать мне очень жаль — сказал Чак. — Мы с доктором Коули промучились не одну неделю, прежде чем решили запустить этот план. Меньше всего мне хотелось оказаться предателем или тебя расстроить, поверь мне. Но мы посчитали, что у нас нет альтернативы. — Времени у нас в обрез, — заметил Коули. — Это была наша последняя попытка вернуть вас к жизни, Эндрю. Идея радикальная даже для этого заведения. «Но я надеялся, что она сработает!» Тедди хотел утереть пот с глаз, но только размазал. Он вглядывался в Чака сквозь эту пелену. «Кто вы?» — спросил он. Чак протянул ему руку через стол. «Доктор Лестер Шин». Тедди от рукопожатия отказался и через пару секунд Шин ее убрал. «Значит...» — Тедди ноздрями втянул влажный воздух. «Значит, вы спокойно выслушивали мои слова о том, как нам необходимо найти шина, а сами... А сами были этим шином!» Шин молча кивнул. «Называли меня боссом, травили анекдоты, развлекали, и все это время следили за каждым моим шагом, да, Лестер?» Шин, не выдержав его взгляда, опустил глаза на собственный галстук, которым тихо поигрывал. «Я должен был присматривать за вами в интересах вашей же безопасности». «Моей безопасности», — повторил Тэнди, — «это меняет дело. Все сразу стало моральным». Шин оставил в покое свой галстук. «Мы знаем друг друга два года, Эндрю. «Меня зовут не Эндрю!» «Я ваш психиатр. Вот уже два года. Неужели вы меня не узнаете?» Тедди рукавом пиджака провел по глазам. На этот раз зрение прояснилось, и он отчетливо разглядел перед собой старину Чака с его неумелым обращением с оружием и изнеженными руками, никак не вязавшимися с профессией силовика. Это были... Руки врача. «Вы были моим другом», — сказал Тедди. «Я вам доверял. Рассказывал о своей жене, об отце. Ради вас я корячился на этом чертовом утесе. А в это время вы за мной присматривали? В интересах моей безопасности? Вы были моим другом, Чак! Ах, извините, Лестер!» Шин закурил. И Тедди не без удовольствия отметил про себя, что у доктора тоже дрожат руки. Не сильно. Не так, как у него самого, но все же. Правда, после того, как доктор закурил и бросил обгорелую спичку в пепельницу, тремор прекратился. «Надеюсь, тебя мучит та же проблема», — подумал Тедди. «Да», — заговорил Шин, — «Тедди же...» Зарекся с этой минуты думать о нем, как о чаке. «Да, я заботился о вашей безопасности. Мое исчезновение, если хотите знать, было частью вашей фантазии. Учетный листок Лэдиса вы должны были найти на дороге. Но на вершине утеса произошла неожиданность. Я вытащил бумажку из заднего кармана, и ее унес ветер. Я полез за ней вниз, понимая, что иначе по этой крутизне полезете вы». Спустился под ребро утеса, а дальше не могу. Захватил дух. А минут через двадцать вы спустились у меня под носом. При желании я мог до вас дотронуться. коули прочистил горло. Когда вы полезли с обрыва, мы уже были готовы отменить всю затею. Зря они отменили. Затея? Тедди подавил смешок, прикрыв рот ладонью. — Да, Эндрю, это был спектакль, — сказал Коули. — Такая... Меня зовут Тедди. Пьеса, между прочим, вами написанная. а Мы лишь помогли вам ее поставить, но пьесы без финала не бывает. А финалом в данном случае был для вас маяк. — Как удобно, — покивал Тедди, разглядывая голые стены. — Вы рассказывали нам эту историю на протяжении двух лет. Про то, как вы приехали сюда в поисках пропавшего больного и столкнулись с хирургическими экспериментами в духе Третьего Рейха и промывкой мозгов в советском духе. Про то, как Рэйчел Соландо убила троих своих детей в точности, как ваша жена. Про то, как у вас силы отняли вашего напарника. Кстати, ну и имечко вы ему дали. Чак Ауле. С ума сойти. «Попробуйте быстро произнести несколько раз подряд. Шутки у вас, Эндрю, скажу я вам. Ну вот, отняли. Значит, у вас напарника, и вам пришлось бороться в одиночку. Но тут вас взяли в оборот, чем-то накачали, и теперь вы не можете рассказать всю правду сенатору Хёрли, тоже выдуманному. Вам перечислить имена сенаторов штата Нью-Гэмпшир, Эндрю? Они у меня записаны». как вы все подстроили?» — спросил Тедди. «Да!» И тут он захохотал. Последний раз он так смеялся, когда Долорес была еще жива. Отголоски смеха, сталкиваясь друг с другом и возвращаясь к нему, смешивались с новыми взрывами, обтекали стены и выплескивались наружу в океан. «И ураган вы тоже подстроили?» Он хлопнул, По столу от избытка чувств. — Интересно, доктор, как вам это удалось? — подстроить ураган невозможно, — ответил Коули. — Да уж, — сказал Тэнди, — даже у вас не получится. И еще раз со смехом хлопнул по столу. Главврач посмотрел на его руку, потом ему в глаза. — Но существует такая вещь, как метеопрогноз, Эндрю. «С поправкой на особенности островной жизни!» Тедди покачал головой, прилипшая к губам улыбка из которой ушло тепло, вероятно, выглядела глупой и беспомощной. «Вы, ребята, не из тех, кто сдает позиции!» «Ураган был составной частью вашей фантазии», — сказал Коулин. «Нам пришлось его дожидаться! Все вранье!» — парировал Тедди. «Вранье! Тогда объясните, откуда мы знаем анаграммы? Объясните, каким образом дети на фотографиях и в ваших снах одни и те же? Ведь если бы это были дети Рэйчел Соландо, то вы их не могли видеть? Объясните мне, Эндрю, происхождение фразы, которую я произнес при вашем появлении. «Малыш, ты почему весь мокрый? Считаете, что я читаю мысли?» — Нет, — сказал Тенди, — считаю что я был мокрый. На момент показалось, что Коули сейчас взорвется, но он сделал глубокий вдох, сложил руки и положил их на стол. Ваш пистолет был наполнен водой. Ваши шифры, Эндрю, говорят сами за себя. Вы сами с собой играете в игры. Взять хотя бы ваши записи в дневнике, например, последнюю. Взгляните. Три строчки, девять букв. Для вас расшифровать это пара пустяков. Взгляните. Тедди опустил взгляд на страницу. 13 М, 21 Ю, 25 Вай, 18 Р, 1 Эй, 5 И, 8 Эй, 15 Оу, 9 Ай. У нас нет на это времени. — вмешался лестер шин Поймите, все изменилось. Я о психиатрии. Тут идет своя война, и мы ее проигрываем. M-U-Y-R-A-E-H-O-E. — -e. Вот как? — И кто же эти «мы»? — рассеянно спросил Тедди. — Те, кто считает, что путь... К сознанию лежит не через втыкание пестика для колки льда в мозг или лошадиную дозы опасных медикаментов, а через честное сведение счетов с человеческим «я». «Честное сведение счетов с человеческим «я», — повторил Тедди. «Ух ты! Здорово!» «Три строчки», — сказал Коули. «Вероятно, по три буквы в строке. Послушайте». — сказал Шин. — Если мы с вами потерпим неудачу, это будет наше глобальное поражение. В данный момент власть находится в руках хирургов, но это ненадолго. Штурвал перехватят фармацевты, вот только медицина от этого менее варварской не станет. Разве что на поверхности. тоже зомбирование с помощью мощных препаратов, которые происходят сейчас, продолжится под более приемлемой публичной вывеской. Здесь же, в этой клинике, Эндрю, все упирается в вас. Меня зовут Тедди. Тедди Дэниэлс. Первая строка, — подумал Тедди, — это, вероятно, Ю. Неринг уже запланировал операционные исследования на базе вашего дела, Эндрю. Тедди оторвался от страницы. Коули подтвердил эту информацию кивком. «Нам дали на все про все четыре дня. Если мы потерпим неудачу, вас ждет операция». «Какая?» Коули посмотрел на Шина, но тот был занят изучением сигареты. «Какая?» — повторил свой вопрос тэдди Коули уже хотел ответить, но Шин его опередил. «Трансорбитальная лоботомия». произнес он усталым голосом. Тедди сморгнул, опустил взгляд на страницу и отыскал в шифре второе слово — «Ар». «Как Нойса», — отозвался он. «Сейчас вы мне скажете, что его здесь тоже нет». «Он здесь», — возразил Коули. много из того, что вы рассказывали о нем доктору Шину, правда. Но домой, в Бостон». Он не возвращался, и в тюрьме вы с ним не встречались. Он в этой клинике с августа пятидесятого. В какой-то момент, видя положительную динамику, его перевели из корпуса С в корпуса А, где вы его и избили. Тедди оторвался от шифра. «Я что?» «Вы его избили две недели назад, до полусмерти». «За что?» коули глянул на шина за то что он назвал вас ледисом сказал шин неправда я видел его вчера и он да он ни разу не назвал меня ледисом уж точно нет коули перевернул страничку тетради у меня есть распечатки ваших разговоров магнитофонная запись лежит в офисе так что обойдемся распечатками посмотрим знаком ли вам этот текст он поправил очки и склонился над страницей цитирую все дело в тебе ледис с самого начала а я сбоку припека одно звено в цепочке т тридди помотал головой он не называл меня ледисом вы сместили акцент и он говорил что дело в вас то есть во мне и в ледисе Коули засмеялся. «Ну, вы и жук!» Тедди улыбнулся. «То же самое, я думаю, про вас!» Коули снова обратился к распечатке. «Как насчет этого? Помните, как вы спросили Нойса, что у него с лицом?» «Конечно». «Я спросил, кто его так отделал?» «Ваши доподлинные слова, кто это сделал, правильно?» Тедди кивнул. «На что Нойс ответил, я цитирую, — ты!» «Да, но...» Коули разглядывал его, как энтомолог насекомая под увеличительным стеклом. «Да?» «Он выражался?» «Я вас слушаю». Тедди никак не мог подыскать правильные слова, чтобы выстроить их в цепочку, в такой подвижный состав. Он хотел сказать, — Тедди говорил медленно, подбирая слова, — то, что я не сумел помешать его возвращению в эту клинику, косвенным образом привело к его избиению. Он не утверждал, что я его избил. Он сказал, это сделал ты. Тедди пожал плечами. — Пусть так. «Но мы с вами расходимся в интерпретации его слов». Коули перевернул страницу. «А как насчет этого пассажа? Нойс говорит, они знали. Неужели непонятно? Все, что у тебя на уме, весь твой план — это их игра, отлично разыгранная пьеса. Все это придумано для тебя». Тедди привалился к спинке стула. «Столько пациентов, столько людей, с которыми якобы я прожил вместе почти два года, и никто не сказал мне ни слова о том, что я целых четыре дня участвую в этом маскараде?» Коули закрыл тетрадь. «Они к этому привыкли. Вы уже год как разгуливаете с этим пластиковым бейджиком. Сначала я подумал, что это будет хороший тест, дать его вам и посмотреть, как вы себя поведете». «Но что вы так далеко зайдете, ей представить себе не мог? Откройте свой бумажник и скажите мне, он пластиковый?» «Дайте мне сначала разгадать шифр». «Вы уже почти разгадали. Остались три буквы. Вам помочь, Эндрю?» «Тедди». Коули покачал головой. «Эндрю! Эндрю Лэддис! Тедди!» Коули наблюдал за тем, как он расставляет буквы на странице. «О чем тут говорится?» Тедди засмеялся. «Скажите нам!» Он мотнул головой. «Поделитесь с нами, прошу вас!» «Вы это подстроили? Вы всюду расставили зашифрованные послания? Вы придумали Рэчел Соланда, использовав имя моей жены? Все это ваших рук дело!» «О чем идет речь в последнем шифре?» Медленно с расстановкой спросил Коули. Тедди перевернул тетрадь, чтобы они оба могли прочесть. «You are him». «Ты — это он». «Довольно?» — спросил Тедди. Коули встал. Он выглядел обессиленным, дошедшим до ручки. Когда он заговорил, в его голосе была опустошенность, которой Тедди прежде в нем не замечал. «Мы надеялись. Мы надеялись, что нам удастся вас спасти. Мы поставили на кон свою репутацию, а сейчас пойдут разговоры о том, что мы позволили больному реально разыграть свой величайший бред. Замен же получили несколько... травмированных охранников и сожженную машину. К профессиональным насмешкам я отношусь спокойно. Он присел на подоконник и выглянул в квадратное оконце. Может, я перерос это заведение, или оно меня переросло. Но недалек тот день, пристав, когда медицина вытравит из человека все человеческое. Вы меня понимаете? Тедди немного помолчал. Не совсем. «Неудивительно!» Коули сложил руки на груди. В комнате на какое-то время воцарилась тишина, если не считать звуков бриза и океанского прибоя. «Вы — солдат с отличиями, хорошо натренированный в рукопашном бою. За время, проведенное здесь, вы покалечили восьмерых охранников, не считая сегодняшних двоих, четырех пациентов и пятерых санитаров. «Мы с доктором Шином боролись за вас долго и упорно, но большинство персонала и вся верхушка пенитенциарной системы требуют от нас результата. В противном случае вас сделают абсолютно недееспособным». Он слез с подоконника, снова подошел к столу и, опершись на него руками, подался вперед, держа Тедди под прицелом своих пасмурно-печальных глаз. «Это была наша последняя попытка, Эндрю. Если вы не признаете, что вы тот, кто вы есть, и сделали то, что сделали, если вы не предпримете усилий, чтобы приплыть к берегу здравого смысла, то не в нашей власти будет вас спасти». Он протянул ему руку. «Ну что?» сказал он нахрипшим голосом. «Эндрю, пожалуйста». «Помогите мне спасти вас!» Тедди принял эту руку и ответил крепким, недвусмысленным рукопожатием и таким же недвусмысленным взглядом, а еще улыбкой. «Хватит называть меня Эндрю!»